Глава седьмая. Скоробейке внука Мару, чтобы присаживался и начал рассказ. Благодаря личному архиву Русовых мы смогли дополнить уже известную информацию о чёрной самолёте точным маршрутом того похода. А ещё Скоробей вывел на экран 20 сканированных аэропорта Вот анализ ситуации от Игига Алхимика. Он говорит о важности открытия и рекомендует устранить всех, кто не обладает необходимым уровнем доступа. Князь к его чести отказал. Как звали того алхимика? спросил я, понимая, что тот, не получив желаемого от князя, вполне мог обратиться к кому-то ещё, например, к одной из корпораций. Имя замазано, известно только звание поручик. нише офицерский чин, так что это мог быть как молодой аристократ, так и обычный человек, который успел себя проявить. Мне казалось, карабей будет взвинчен, узнав, что отца точно убили, но тот был спокоен, как лёд снежной королевы, прежде чем пронзить сердце врага. А второй доклад, кто его написал, спросила гусеница. Тоже всё замазано, усмехнулся скорабей. Там важнее другое. Второй доклад со всеми его выводами это точная копия первого, только писали его не князю, а на какой-то скрытый ящик корпорации Скорость. То есть, если письмо было написано не у Руса, оно оказалось у него, заметил я. Получается, он тоже ведёт расследование и нашёл след убийц. Это кто-то из Скорости. Я невольно вспомнил Морозова манифест. Ощущение, что всё это звение одной цепи лишь усилилось. Да, это скорость, спокойно кивнул Скарабей. Будешь им мстить? спросил я. У князя, кстати, есть ещё какие-то документы по ним. Может, это и не будет связано, но я бы проверил любые пересечения. Меня это не интересует, оборвал меня Скарабей. Что? Я замер. Почему-то мне всегда казалось, что честь за семью была для нашего главаря на первом месте. Вернее, интересует, но не сейчас. Скоробей раскраснелся. Кто бы ни был заказчиком, что я могу? Вывести его на чистую воду, передать правосудию империи, потому что самому с такой серьёзной фигурой точно не справится. Так и вот, мне этого мало. Думаешь, что если ты достанешь эту смолу, ты сможешь изменить правила? стать кем-то большим, чем сейчас. Я видел логику в его словах, но согласиться с ней просто не мог, не хотел. Если сейчас пойти против скорости, я просто умру, почти наверняка. Ты знаешь хоть один случай за всю историю, чтобы обычный человек нагнул корпорацию, не как рекламный ход, а по-настоящему разрушив её до основания или изменив всю её суть? Я вот не знаю. И тогда какой смысл считать, что я буду тем самым первым, скорабей взлился. Если ты не можешь свалить гиганта, не значит, что нет тех, кто не сделает это за тебя. У Скорости есть враги, тот же Урусов не просто так собирает о них информацию. Если мы начнём, если найдём доказательства, всё, что он нашёл, скорабей вывел следующий файл на экран. Это ещё один документ. Строительная смета на некий ангар номер 17. Всё. Больше ничего нет. Если бы он и вправду хотел что-то сделать, за 6 лет можно было успеть гораздо больше. Я запомнил схему и адрес, мелькнувшие на экране. Скарабей решил, что его путь лежит в околкие тьмы, и я же моя задача попробовать остановить войну. Ещё один крохотный шаг, который могу сделать я сам. проверю ангер, не найду там ничего и буду просто жить, пока это возможно. Или же найду, и тогда Урусову придётся меня выслушать. Хотя после сегодняшнего, возможно, нам будет уже не так просто договориться. Твой долг закрыт, дальше можешь делать что хочешь. Скоробей почувствовал, как моё настроение изменилось. Но я хотел бы предложить тебе пойти с нами. Ты точно сделал очень много, чтобы это стало возможно. Что бы ты ни задумал, потом этого будет проще добиться. Потом боюсь, может быть, поздно. Ты что-то знаешь с скорабей на пряксе? Не моя тайна. Всё, что могу сказать, возможно, война. Все молчали некоторое время, а потом скорабей сделал свой вывод. Что ж, тем больше поводов стать сильнее. Пожарски, не дури. Гусеница обняла меня по-доброму, как брата. Я почувствовал это. Что бы ты ни задумал, обычный человек не может изменить то, к чему идёт весь мир, потому что так ни разу не было за всю историю. Я неожиданно нашёл последний решающий аргумент для себя самого. Вот это было, честно ответил скорабей. Люди, без которых мир стал бы совсем другим, они были, и большинство из них даже не обладали силой гигов. Я улыбнулся. Но каковы шансы? Мне достаточно. Разговор сам собой подошёл к концу. Все сказали, что хотели, все приняли свои решения, и теперь пришло время прощаться. Было чертовски грустно осознавать, что я снова один. Наказывается за какие-то дни я успел привыкнуть, что рядом есть стены, к кому можно положиться. Мы попрощались, крепко пожали друг другу руки. Мы верили, что однажды ещё обязательно встретимся, хотели верить. Я оделся, взял у скорабея ключи от одной из стоящих в ангаре машин. На ней я доберусь до цивилизации. Главное ехать на ней не больше 50 км, а потом постараться уничтожить не оставив следов. Мотор под капотом старой Нивы заревел мощно и ровно. Я выехал под открытое небо, и на стёкла тут же упали капли дождя. Сегодня был первый день осени. Я наматывал километры и думал о том, что получилось символично. Новый этап года, новый этап моей жизни. Заброшенный ангар на территории какого-то старого железнодорожного депо остался позади. Я сверился с картой, по прямой через полчаса я буду в небольшом городке под названием Медное. Оттуда можно будет добраться до дома уже на общественном транспорте. Я решил, что уже достаточно уехал от Жуков, чтобы никого не выдать, и включил телефон. Почти в тот же самый миг на него пришёл звонок с неизвестного номера. Князь Я взял трубку уже зная, кто мне звонит. Что ж, я рад, что ты не стал прятаться, пожарский. Голос Урусова старшего звучал жестко и зло. Ваши дети не пострадали? Ты взял Дмитрия в заложники. Чтобы выжить, кто-то внушил вашей дочери, будто я его убил. Разговор перешел на повышенные тона и несколько секунд мы молчали, успокаиваясь. Мы оба знали, что начали этот разговор не для ругани, и было бы глупо сейчас в нее сорваться. Я казался сильнее, чем я думал. Первым заговорил Урусов, опередив меня на долю мгновения. Спасибо, ваши дети тоже чуть меня не убили, столько дырок придется залечивать. Я пошутил в ответ, и князь рассмеялся. Он искренне хохотал в трубку несколько секунд. официальным эгигом. Я бы сказал, что он принял тебя в свой отряд. Вы про патрулирование осколков. Я понял, что у русов проверяют, что мне известно. Я в курсе про смолу, про то, как избавились от тех, кто про неё знает. Ваш интерес к скорости я тоже заметил. Элс тут. Оборвал меня князь. Ангер номер 17. Я оборвал его в ответ. Невежливо, но мы не на светском приеме. Вы отметили это место. Что там и почему вы сами еще до него не добрались? Это место связано с разработкой смолы. Скорость тестировать ее возможности в рамках закона, в рамках договора. У меня и даже у царя нет возможности на них надавить. А вне рамок, нанять банду, нападение неизвестных. Я слышал что-то такое про силу монархов. Это не официровалось, но при разборе дел между аристократами и корпорациями те каким-то образом могли всегда выяснить правду. Опасно. Почему бы вам не обвинить Морозова или кого-то из его людей, пусть они говорят правду. Нет повода. Сымитировать повод? Если они скажут правду, разве оно того не стоит? Пашарский! Рявкнул Урусов старший. Кажется, я его довёл. Сейчас моя фамилия Огнев, а лучше называйте пустой. Это прозвище моей маски. Ты полезешь в ангар. Князь решил вернуться к делу. Да, ответил я. Он задумался. Урусов неожиданно сменил тему. Я пока не понимал почему, но для него это было важно. Интересно, а он сам уже жил в то время? Ради мира, осторожно сказал я вслух. Точно не потому, что они смогли на вас надавить, задумался я. На кого-то могли. Какие-то страны уже тогда сделали ставку на новую социальную силу. Но вы бы смирили их с лица земли, если бы пошли до конца, даже без силы эгиев. Были те, кто верил, что мир несправедлив и что их долг сделать его лучше. И у них не было реальной власти. сказал я и подумал, что мы словно поменялись ролями, а потом меня осенило. Вы испугались? А, да, мы испугались. Просто ответил Русов. Испугались новой силы. Того, как она меняет мир. на на помогала нам сдерживаться всё это время а потом его все так говорится осколки тьмы понял я Но не для всех. Стало слишком много людей, которые не боялись, не прошли через драконов. У меня по спине пробежала дрожь. Тебе будет нужна помощь. Урусов опять сменил тему разговора, неожиданно, но я бы не отказался, ответил я. Я ничего не успел сказать в ответ, когда князь повесил трубку. Наш второй разговор получился не менее странным, чем первый. Размышляя об этом, я загнал машину на свалку и гостеприимно оставил двери открытыми. В таком деле важнее всего начать и подать пример. Уверен, уже к вечеру тут останется только голый стальной скелет. Всё остальное вытащат местные автолюбители. Как и просил Скоробе, я избавился от машины, и это было не менее надежно, чем пожар, потоп или попытка спрятать в какой-нибудь яме. Наоборот, в таком случае я бы только привлек к себе больше внимания. После этого я вышел на трассу, помахал зажатыми в кулаке купюрами, и через минуту меня уже везли в нужную сторону. На Старецком шоссе сделаю пересадку и уже к вечеру буду дома. Раны начали ныть, и хотелось поскорее остановиться и дать им время всё-таки зарасти. Братишка! Ксюша засекла моё появление каким-то сверхъестественным образом. Я не видел её ни в одном окне, но стоило мне подойти к воротам дома, как она появилась словно из воздуха. Сестрёнка, Я подхватил её и сразу же опустил. Таскать тяжести даже такие небольшие мне пока было противопоказано. Ксюша заметила выражение моего лица, потом заметила кровь под курткой и тут же потащила домой. Когда нужно, она умела мгновенно переключаться между режимами бесконечного урагана и заботы. Мне помогли улечься на кровать, притащили куриный бульон и тарелку фруктов. Потом я ел, рассказывал, что мог о своих приключениях. Ксюша в свою очередь рассказывала их новости. Как где отвернулся к работе в кофейне, как она ходила в школу и как у неё неожиданно появился новый кавалер и ухажёр. Помнишь Павлика, наш сосед? Раньше он ходил с остальными местными, а тут в нём словно что-то переключилось. Стал защищать всех, кого они задирают. Мы с ним так и сошлись. Ганс пытался на меня наехать, а он ему как врезал, а потом мы вместе врезали его шестёрком. Я слушал этот рассказ и пытался понять, радует ли он меня тем, что сестрёнка не скучает, или всё же напрягает тем, что местные решили сорвать на ней обиду на меня. Кажется, надо будет ещё раз с ними поговорить. А вот Павлик Вроде бы какое мне было дело до одного местного подростка, но в душе я почему-то радовался, что он смог измениться, возможно, из-за меня. Потом я уснул, а Ксюша сбегала за дедом, чтобы тот знал, что я вернулся, и вечером мы болтали уже втроём. Я сначала рассказал укороченную версию своих приключений, потом, когда сестрёнка уснула уже полную, и дед внимательно слушал каждое слово. Значит, кто-то подставил тебя под удар Анны Урусовой. Он выделил первый интересный для него момент. Знаешь, но мне кажется, что подставляли прежде всего не тебя, а её. Я знаю эту семью. Они достойны уважения, и убийство невиновного стало бы для девочки ударом. Её хотели сломать. То, для чего не скажу, но я рад, что ты больше не будешь лезть в игры такого уровня. Ещё одно дело. Я напомню, что хочу ещё забраться в Ангар номер 17. Кстати, в кофейне его никто не обсуждал, может быть какие-то интересные слухи. Ни разу. У нас много сотрудников в скорости, но никто и ни разу ничего подобного не говорил. Где этот ангар? Под удомли и, судя по картам, в охранной зоне вокруг атомной станции. Интересно, это не территория скорости. То ли Руса там в доле, то ли они готовятся свалить на него все возможные последствия. И ты бы поставил на второе. Такой добычей не делится. Дед задумался. У меня есть несколько знакомых, которые раньше ходили в походы со скоростью, а теперь устроились к ним на работу. Думаю, пара безобидных вопросов не вызовет их беспокойства. Я подумаю, как это лучше сделать. Я смотрел на деду и в который раз удивлялся, как мне с ним повезло. В каком ещё мире подросток может рассказать взрослым о проблеме, и те не пошлют его, а на самом деле попытаются помочь. Дед, а почему ты мне веришь? Я не удержался и спросил слух. Было страшно, страшнее, чем когда мне в лоб смотрел ствол пистолета королевы. Вдруг я ошибся, вдруг магия разрушится. Ну, наверное, я бы не хотел войны, дед потёр лоб. Слишком много я отслужил, чтобы желать сей стране всему миру пройти через что-то подобное. Это был не лучший ответ, но и не худший. Я постарался сделать каменное лицо. Чёрт, как же это тяжело, когда внутри бунтует целая буря гормонов. А ещё дед неожиданно продолжил: "Ты мой внук, как я могу не помочь тебе? До этого ты ни разу не давал повода заподозрить тебя в лжи или желании что-то приукрасить. Скорее наоборот". Так кем бы я был, чтобы ради спокойствия и привычной жизни делать вид, что я старый мудрый бабуин, который не может с низойти до молодого поколения? Я не удержался и хихикнул. Кто кто, бабуин? Старый и мудрый, вот что главное. Дед гордо поднял палец, а потом тоже хихикнул. Как же с ним было легко! Специя пошёл где-то через час. Глаза закрылись. Я убедился, что снов с курильчиком не будет, и уже хотел было расслабиться, когда тьма вокруг пошла волнами. Ну нет. Возмутился и я. Ну да. Отозвалась тьма как-то совсем по-детски передразнивая меня. Раньше она пыталась казаться более величественной. Что ты изменилась? мелькнула мысль спросить про драконов. Но гораздо больше мне хотелось, чтобы эта странная сила оставила меня в покое. Уходи, я помахал рукой. Надо поговорить. Уходи. Я попробовал представить в руке меч. Раз мы во сне, то вдруг сработает. Это мой сон, не тебе его менять. Тьма развеяла мои надежды. Ладно, что ты хочешь? Я признал неизбежное. Принеси мою голову. Такого я не ожидал. Опять тьма меня удивляет. Значит, это ты мне порой снишься в джакузи из тумана. Я старался собраться с мыслями. Принеси голову. Тьма словно перестала меня слышать. Где она? У неё у моего потомка. Я покажу, когда придёт время, а ты мне принесёшь. Помоги мне с чёрной смолой. Зачем она скорости? Я решил проверить, готова тьма оплатить за свои просьбы или нет. Смола новая кровь войны. Она ответила непонятно, но вот слово война. Я хочу её остановить. Принеси голову. Это единственный способ. Тьма опять вернула разговор к своей главной теме. Я попробовал выяснить ещё хоть что-то, но тма сказала всё, что хотела. Видимо, считала, что с платой мы тоже договорились. Тёмный туман начал рассеиваться, я на мгновение увидел вокруг себя клетку. Нет, остатки каркаса какого-то старого здания, плывущего среди облаков. И всё закончилось. Дальше я просто спал и проснулся лишь утром. На теле не было ни одной раны. Все следы от пуль, сосулек, обморожений и битого стекла исчезли без следа. Кости тоже срослись, хотя я думал, что это минимум на неделю даже с учётом сыворотки. Кажется, тьма решила не ограничиваться словами про кровь войны. Она ещё и исцелила меня. Аван стал больше, отказаться от него не было возможности. Я почувствовал, что меня загоняют в ловушку, но не мог ничего с этим сделать. Весь следующий день я готовился к походу в ангар номер 17. Дед собирал информацию, я думал над планом операции, играя одновременно в скоробее и курилщика. Ещё были тренировки и дела по дому, которые я не стал откладывать. Мои собственные глобальные планы. Это вовсе не повод вешать всё на Ксюшу. Еще я проводил ее утром в школу, и одного этого оказалось достаточно, чтобы Ганс куда-то спрятался и не высовывался все утро. Надеюсь, он поймет мое предупреждение. Второй день после возвращения начался так же, разве что сегодня должна была появиться обещанная у Русовым помощь. Проводив Ксюшу в школу, я возвращался домой, весь погруженный в мысли о том, насколько серьезным окажется участие князя. И только по этому лишь в последний момент заметил замершую перед моим домом парочку. Муравей и анурусова стояли по разные стороны от калитки и бросали друг на друга такие взгляды, что казалось, сейчас что-нибудь бахнет. Но не бахло. Несмотря на нашу прошлую заварушку, они не спешили разбираться друг с другом, а ждали. Ждали меня. Под ложечкой ёкнуло, в голове бились две мысли. Первая: почему они пришли? Вторая: неужели я опять буду не один?